Сбежал. Ли Цзэй не думал, что диверсия окажется такой удачной. Быть может, не он один в мечтах тысячелетиями лелеял этот поцелуй. Когда он отпустил свою лань, та обмякла, даже пришлось придержать ее за плечи. — А, румянец! — довольно подметил Ли Цзэ, но, конечно же, вслух этого не сказал. Зачем напрашиваться на покусы? Настроение змеиных демонов переменчиво, в любой момент может снова расшипеться. «Я заберу тебя с собой», — повторила Лидзе. «В небесный дворец. Поскольку на тебе метка бога, то демоном ты уже считаться не можешь. Священный змеиный дух тоже неплохо звучит. Как будто меня пустят на небеса», — вяло огрызнулась Суэлань. «Я бог, мне ничего разрешения не требуется». «Разумеется, Небесного Императора я...» Лидзе вдруг оборвал речь на полуслове На лице его проступило растущее беспокойство. «Лидзе?» — встревожилась Суилань. Лидзе все это время краем уха прислушивался к ауре Небесного Императора, но был слишком занят, чтобы считывать ее в полной мере. А теперь ему показалось, что аура неестественно долго находится на одном месте и вообще приобрела какую-то странную форму. Если небесный император вдруг не превратился, скажем, в муравья, то ауры такого размера и концентрации у него быть не может. Внутри тела Ци располагается свободно и никогда не сосредоточивается в узлы, если только того не требует какая-нибудь духовная практика или техника. — Тянь-жэнь! — воскликнул Ли Цзэ, вскакивая на ноги, и ринулся, испокоив Тай-хоу. Суэлань, встревоженная, поспешила за ним, по счастью, не забыв принять обличие вдовствующей императрицы околачивающиеся вокруг павильона Цзюйхуа министры последовали за ними. Цзюйхуа – павильон хризантем или вдов. Хризантема в Китае символизирует верность. А вернее, за императором Минлу, который заметил стремительно удаляющуюся пару и помчался следом с возгласами «Матушка! Матушка!». В саду Лицзе остановился как вкопанный. Деревья еще цвели, но уже раздумывали, не начать ли плодоносить. Летающая чуть куда-то попряталась, а может, разлетелась. Танцовщицы, вероятно, очнулись и ушли, а может, их унесли отсюда слуги. Солдаты вернулись на диспозиции. Ни Хуфа и Циня, ни Хувея в саду уже не было. А то, что Лидзе ошибочно принял за ауру небесного императора, было небрежно придавлено тарелкой с несъедобным печеньем. Клочок бумаги, помеченный Ци. Сделано это было явно для отвода глаз — и Лидзе нисколько не сомневался, кому принадлежала эта идея. Выискивать другие следы было бесполезно, стерты начисто. «Сбежал», — сказал Лидзе непередаваемым тоном. Суэлань удивленно глядела на него. Небесного императора она видела лишь мельком. Лидзе сказал это таким тоном, точно говорил не о правителе целого мира, а о приятеле, который ему задолжал и теперь скрывается от справедливого возмездия. Суэлань это не понравилось. Насколько они близки. Она едва не зашипела, но вовремя сдержалась. К ним подоспели министры и Минлу, который почти с отчаянием воскликнул. «Матушка!» Пришлось взять себя в руки и обернуться к нему с обычным «Хуан-эр». Министры озирались, глядя на опустевший сад. «А где небесный император?» — удивился правый министр лидзе уже успел дочитать оставленную записку и теперь продемонстрировал ее смертным ровным голосом сообщив небесный император отбыл по неотложному делу и поручил подготовку переговоров мне министры понимающе покивали и отчего то воодушевились лидзе заложив руки за спину неспешно пошел обратно к дворцовому комплексу су Илань, как на ниточке привязанная сразу же потянулась за ним я останусь во дворце — объявил Лидзе с некоторой задумчивостью в голосе. — Когда подготовка будет завершена, сколько бы времени это ни заняло, я разыщу, э, доложу, — тут же исправился он, но только Суэлань поняла эту оговорку. — Небесному императору, тогда нужно выбрать для вас подходящие покои важно доложил левый министр. — Я уже выбрал, — возразил Лидзе и направился прямо в покой Тайхоу. — Но, но, но... — даже начал заикаться правый министр. — Это же покой вдовствующей императрицы. Мужчинам нельзя в них оставаться. — Я бог, мне можно. — отрезал Лидзе и преспокойно вошел внутрь, оттеснив от двери придворных дам. Суэлань после недолгого колебания вошла следом. Двери закрылись, но через мгновение открылись снова, и в них вылетела старшая придворная дама. Вылетела в буквальном смысле, напоминая левитирующего бонзу, если бы не круглые от ужаса глаза. бонза Главный монах в храме. Летела старуха недалеко. Неведомая сила уронила ее прямо в куст отцветшей собачьей розы. И вот тогда она уже развизжалась, требуя, чтобы министры ее оттуда вытащили. Но люди опомнились далеко не сразу, зачарованно глядя на воздвигнувшийся вокруг павильона полупрозрачный, едва заметный глазу барьер. Войти в который не смог бы ни один смертный, если только он не обрел просветление. Все прочие натолкнулись бы на неодолимое препятствие и, быть может, набили бы себе шишку.